И среди этих приказов был один, касающийся непосредственно Володи, и относящийся к тому дню, когда совершилось несчастье. На суде щуки Ксаны горели от стыда, потому что она поняла вдруг все свои ошибки, и как, пользуясь этими ошибками, ею крутили и вертели, как школьницей, а за глаза смеялись. Но показания все Всеволода Ивановича Чудакова, начальника цеха, Сделали этот смех недолгим. Суд вынес частное определение. Директора сняли. Во время судебного разбирательства, от работы Ксана освобождена не была, на заводе мелькал парень в кожаном пиджаке. Впрочем, не мелькал, а мелькнул. Но Ксана запомнила его лицо на всю жизнь, потому что вскоре в одной из газет появилась его статейка под названием Добрая мама. В ней говорилось про каких-то Оленьку и Коленьку, которые прожигают заработанные мамой деньги, а заработала эта мама деньги потому, что послала на смерть чужого сына Володю. И мама эта Хованская Ксения Михайловна. Как выяснилось, такую байку придумали рабочие цеха, к которым корреспондент обратился. с дурацкими вопросами. Собственно, если б не его вопрос, есть ли у Хованской дети и сколько им лет, то бетонщику Синицыну, насмешнику и умницы не пришло бы в голову так пошутить. И теперь, глядя на Кирилла, Ксана почему-то все время вспоминает того корреспондента, а иногда ей даже кажется, что это был именно он. Пустопорожный, поверх голов взгляд, Громкий голос, панибратский тон, кожаная куртка, но ну, прямо под копирку. Всеволод Иванович Чудаков пришел к Сане на девятнадцатилетие, которое праздновалось не особенно пышно из-за всего случившегося. Был Синицын с завода, да Нина подруган по техникуму. Прочли вслух письмо от Володи, который он прислал уже из деревни, куда увезла его мать. Сообщал, что кости срослись, что он уже ходит. Почему-то просил прощения за случившееся. Тон письма резко отличался от прежнего Володиного тона, был гораздо сердечнее и спокойнее. Ни о какой любви Володя не писал. «Я всегда знал, что ему надо вернуться домой», сказал Всеволод Иванович. Настроение у всех поднялось, даже потанцевали. Всеволод Иванович танцевал с Ксаниной мамой, а через месяц сделал ей предложение. Ксана была этому чрезвычайно рада, так как родной ее отец, буйный, пьяница, никакой любви у нее никогда не вызывал. В свое время он был осужден за драку. Кстати, когда судили Ксану, прокурор намекнул на жизнь ее отца. Мама не разводилась с отцом отчасти потому, что жалела его, отчасти же потому, что у нее не было времени искать кого-то другого. Слишком серьезно она относилась к своей работе и к Ксане. Она считала себя виноватой в том, что дала Ксане такого отца, и когда тот погиб, кажется, вздохнула с облегчением. Жестокость первых жизненных уроков к сентиментальности не располагала. Она воспитывала чувство ответственности за свои поступки и предупредила. Никому нет дела до того, сколько тебе лет, и что ты знаешь, а чего не знаешь. Спрос один. Ты — взрослый человек. И потом, когда Оксана стала работать бригадиром маляров, она уже сумела поставить себя так, что никаких шуточек с ней не шутили. — Не лезь, где тебя не спрашивают, — учил ее Всеволод Иванович. — горлопанит по мелочи зачастую пацаны и бездельники. У тебя есть свое дело, делай его честно. Ненавижу болтунов, которые в своем деле совершенно не тянут. Все знают им цену. К ребятам в институте Ксана относилась тоже только с позиции дела. И тут с первого взгляда выбранный ею Игорь Иванов соответствовал ее представлению о человеке настоящем, взрослом. Она видела, как Игорь работает, как он обязателен, честен в работе, Но было одно «но». Каждый раз с особым вниманием, глядя, как Игорь делает этюд,